22. Майк вошёл в комнату с деревянными панелями по стенам. Она напомнила ему библиотеку тёти Юни. За длинным столом сидели семеро судей. Перед каждым лежали карандаш и бумага. Добровольная помощница представила их: директор городского оркестра, директор общественного хора, музыкальный критик журнала Philadelphia Inquirer, владелец местного театра, мэр Филадельфии и Альберт Н. Хокси. Хокси был одет в униформу оркестра. Плотный, щекастый, с зачёсными назад волнистыми волосами, он выглядел образцовым, добрым начальником. "Ты, Майк Фланер?" "Да, сэр." Ну что ж, сынок, послушаем, что ты умеешь. Удача, малыш, начинать. Майк поднёс к губам в гармонику и заиграл обязательное произведение. Играл, как учила тётя Юня, без всякой импровизации и как можно правильнее технически. Закончив, сделал короткую паузу, обвёл взглядом судей и начал Прекрасную Америку. Первый куплет сыграл медленно и нежно, будто колыбельную. Второй в стиле блюза, с трелями, переливами и ритмическими украшениями, Майку было не трудно раскрыть в музыке свои жизненные испытания. Закрев глаза, он вернулся в прошлое, снова впервые оказывался на Марилес-драйв. Ехал в телеге смышонком, валялся на койке в общей приютской спальне, разглядывая трещины в краске на потолке, стояла бабушкина вокна, дожидаясь новостей из больницы, и слушал, как мама поёт им с фрэнки. Третий куплет он сыграл, как они раньше играли с фрэнки. Сперва словно буре поднимается, а когда доходит до всеобщей судьбой, всё медленнее. тише, спокойнее, как можно проще и прозрачней. Наконец он опустил руку с гармоникой и посмотрел на судей. А они смотрели на него во все глаза. Макс мученно переступил с ноги на ногу. Он что, плохо сыграл? Кто-то из судей прокашлялся, потом все они застрочили в своих листках. Мистер Хокся обошёл вокруг стола и потряс Майку руку. Спасибо, Майкл. Впечатляющее исполнение. Когда будешь уходить, не забудь взять билет на завтрашний концерт. Письмо с результатами ты получишь на следующей неделе. Удачи тебе. Ты очень многообещающий кандидат. Майк покраснел на этот раз от гордости. Спасибо, сэр. Дома мистера и миссис Поттер ждали их на кухне с тортом. Надо отпраздновать, сказала тётя Юни. "Может, ещё не знаем, приняли Майка или нет", сказал Фрэнки. "Когда я была маленькой", сказала тётя Юни, "мой папа обязательно устраивал угощение после каждого важного прослушивания и непременно до объявления результатов. Он говорил, что торт даётся прежде всего за старание". Мистер Говард улыбнулся. Но ну, если за старание, тогда ты её не тоже заслужил торт. Она улыбнулась ему в ответ. Мистер Говард потёр руки. Но, ну, мальчики, сейчас будет объедение. Миссис Поттер печёт потрясающий шоколадный торт. Это точно, сказал мистер Поттер. Миссис Поттер поставила перед Френки тарелочку с большим куском торта. "Ох ты!" восхитился он. "А что получит Майк, если поступит в оркестр?" Майк выпылил. "Получу право снова начать упражняться". "Правильно, тёточка!" Френки захихикал. "Тёточка!" все засмеялись. Майк почувствовал, как горят щёки. Слово само собой выскочило. "Она не обиделась". Он осторожно покосился на неё, а она улыбнулась и кивнула, как будто всё идёт как надо. При мутном варке старый линет, скоро он должен со всеми ними расстаться. Майк откусил побольше торта, чтобы ни о чём другом не думать. Он обвёл взглядом кухню, задерживаясь на каждом. Вот мистер Говард протянул руку и смахнул крошки от торта с рукава тёти Юни. А она вытерла салфеткой измазанную в шоколадной глазури щеку Фрэнки. Фрэнк посмотрел на Майка и улыбнулся, показывая коричневые от шоколада зубы. Мистер и миссис Поттер посмеивались, глядя на Фрэнки. Майк старался всё это запомнить: смех, веселье, запах шоколадного торта, который испекли в награду за старание. Он закрыл глаза, желая сохранить в памяти эту минуту. чтобы всегда помнить она была в его жизни